Глава 3. К посольству резиденции конгрегации мы вышли, двигаясь спокойно, открыто и не скрываясь, и без особых затей просто подошли к воротам посольской миссии. Предлагая подобный вариант действий, я принимал во внимание, что инквизиторы давно не сталкивались с сопротивлением и противодействием, потеряв оперативную хватку и став исключительно карательной и фильтрационной службой империи. Мой расчёт полностью оправдался. Я даже не удивился тому, что мы смогли довольно спокойно пройти на территорию посольства-резиденции. Всё же, когда более чем за век спокойствия не случается получать удары в ответ, всегда появляется расслабленность. Часто, особенно в подобных изолированных местах, граничащей с расхлябанностью Из контролирующего персонала за воротами присутствовало только двое сотрудников частной охранной организации. Сразу же, мягко опавшие на землю, оглушённые воздушным молотом Квендиша, также спокойно и невозмутимо миновав внутренний двор, мы через парадные двери зашли в небольшое двухэтажное здание, аккуратное и характерно приземистое, будто чуть приплюснутое сверху, как и все дома северного круга. Высокие здания здесь не строят, и даже потолки везде непривычно низкие. Мне всегда в таких домах потолок словно на плечи давит. На первом этаже посольства резиденции дежурная охрана уже была из инквизиторов. Оглушить первым ударом всех удивившихся нашему появлению господ в чёрных мундирах у Квендиша не получилось. Загремели выстрелы. Я даже увидел, как останавливается и плющится в тягучем мареве выставленного левее щита тяжёлое поле двенадцатого калибра. Свистнуло порывом воздуха, ударило эхом магии. Выскочивших в холл инквизиторов, с мяло закручивающимися в водоворот зелёными лоскутями, оторвало от пола и с противным чавкающим треском разметало в кровавые клочья. На светлый мрамор упали бесформенные фрагменты человеческой плоти, под которыми начали растекаться густые лужи крови. Ливия вошла в режим убийцы, действовала быстро и наверняка. Как и я, преодолев широкий зал, уже был в другом его конце у лестницы. Охранники упали прямо передо мной, поэтому пришлось объезжать кровавую лужу, перейдя из спокойного режима в стремительное движение. Мы все быстро проскочили по первому этажу, уже поднимаясь по неширокой и тесной лестнице. Узкие проходы, тесные коридоры мне никогда такое не нравилось. К счастью, на втором этаже никто тревогу поднять ещё не успел. Ковендиш и Ливия остались у лестницы контролировать подходы и проходы длинного коридора через весь второй этаж. Я уже был в его конце и вошёл в кабинет старшего трибуна. Зашёл вместе с дверью с золочёной табличкой чрезвычайный полномочный посол старший трибун Стефан Лавиалет. Как и предполагал из за объявленного усиления старший трибун в столь ранний час находился на месте. Погрузившись, правда, не в работу, а в популярную многопользовательскую карточную игру. Очень уж узнаваемая картинка на мониторе. оторвавшись от напряжённой, судя по комбинации карт на экране партии, чрезвычайный полномочный посол конгрегации в северном круге моему появлению весьма удивился. Выстрилов из холла он не слышал. В кабинете был активирован рабочий порок тишины. Был активирован, но слетел вместе с дверью. При моём появлении господин Лавиалет попробовал возмутиться. вместо того, чтобы попытаться создать хотя бы элементарный щит или послать сигнал тревоги. Да, очень и очень давно никто открыто не нападал на инквизиторов. И все они, низшее, среднее, высшее звено, давно превратились в неспособных к быстрой организации сопротивления. Преследовать мятежных одиночек, арестовывать покорных, выжигать ересь колёным железом и рубить головы на плахе вот это у них прекрасно получается. А быстро собраться для оперативного и жестокого ответа нет, не способны. Все эти инквизиторы, которые умирали на моих глазах за последние часы, в большей степени прежде всего удивлялись происходящему. Обида и непонимание вот их едва ли не основные эмоции. Привыкли за долгие годы с покорными волей императора расправляться. Тот же герцог Альба ведь самостоятельно на плаху заходили, спасая от истребления остальную фамилию. Стефан Лавиолет, полностью подтверждая все мои мысли, даже когда я стягивал ему руки его же яркой наградной лентой ордена за заслуги перед империей третьей степени, со стены сорвал. Смотрел на меня с возмущенной обидой. Он просто отказывался понимать, что подобное, прямая атака на старшего трибуна конгрегации, возможно. Лавеалет просто не мог смириться с реальностью, происходящее казалось ему плохим сном, который вот-вот должен закончиться. Ковендиш и Ливия, которые контролировали коридоры, по моему короткому свисту заскочили в кабинет. Причём Ливия очень выразительно, больше для меня В этот момент посмотрела на Квендиша. Тот при этом неожиданно сморщился. Что-то только что явно произошло, судя по их реакции. Что? одними губами произнёс я. Работаем, коротко ответила на мой взгляд напряжённая Ливия. Ладно, похоже, ничего непоправимого не случилось, а нам всё же не стоит задерживаться. Инквизиторы могут прийти в себя и собраться с мыслями. Пусть они пока не способны принять реальность, в которой им могут отвести хороший удар, но мальчиками для битья от этого вовсе не становятся. Это пусть пока крайне удивлённые происходящим, но по способностям весьма умелые бойцы. Инициатива пока у нас, так что терять её не нужно. Путь отхода я выбрал самый оптимальный, подхватив вместе с Ливией связанного Лавиолетта. взяв его как коль с мукой, мы просто выкинули его в окно. Через замечанный посол такому обращению, судя по выкрикам во время короткого полёта, очень удивился. Правда, кричал недолго, и голос его оборвался вместе со звуком глухого удара тела о землю. Зачем кричал, спрашивается? Пусть в падении связанному со второго этажа приятного мало, но процедура не смертельная. К тому же, и этажи здесь невысокие, и падал лавиолет на аккуратный изумрудный газон. А мы ведь могли его и на брусчатку тротуара выкинуть. Выпрыгнув из окна следом, мы с Квендишем подхватили оглушённого падением во всех смыслах инквизитора. Протащив его через задний двор, выскочили на небольшую площадь. Ливия бежала рядом в готовности отразить возможные атаки. Глаза сверкают Руки объяты зеленым сиянием. Активировалась энергетическая подпитка, принятого ей еще в лимузине Лириума. Ох и плохо ей будет уже к завтрашнему дню, когда откат догонит. Чрезвычайный посол конгрегации между тем собрался с мыслями, справился с дыханием и попытался что-то сказать. Но я жестко и не особо миндальничая лишил его этой возможности. Из-за этого чуть замедлился. Пальцы скользнули под тканью его кителя, и рука сорвалась. Кавендиш пленника тоже не удержал. Лавиалет кулёмом упал и проехавшись немного по тротуару, остался лежать. Мы же по инерции, пробежав несколько шагов, остановились. Выругавшись, одновременно вернулись, подхватили выпавшего инквизитора и уже без задержек продолжили стремительный бег по тихим утренним улочкам Нартхейма. Посольство, резиденция конгрегации располагалось на окраине. Но Нортхейм, несмотря на значение, всё же бывшая столица Северного круга, совсем небольшой городок. Сейчас на рассветных улочках здесь совсем тихо и пустынно. Не горят вывески, все витрины закрыты декоративными деревянными ставнями. Днём тут поактивнее. Как помню, здесь всегда много гуляющих пожилых людей. Работают многочисленные небольшие кафе и ресторанчики, стайками бродят туристы. Тихий и спокойный зелёный городок, настоящее пастораль. Обманчиво благостное для тех, кто не представляет, насколько нордлинги могут быть жестоки. Совершенно подстают своим богам. Жестоки по меркам Запада, конечно же. Нордлинги подобной характеристики только искренне удивлятся. пока быстро двигались к центру города, встретили несколько удивлённых ранних прохожих. Люди застывали, наблюдая за нами в оцепенении. Ну, я бы тоже удивился, увидев троих быстро бегущих людей в форме корпуса Спарта, несущих старшего трибуна инквизиции. Проскочив под крайние удивлёнными взглядами, бегом почти пустую главную площадь перед небольшим, и аккуратным, будто игрушечным Зданиям городской ратуши мы забежали на склон высокого зелёного холма, куда, как и последние сотни, даже тысячи лет вела не зарастающая, широкая и вытоптанная тропа. Холм, на котором мы оказались, был пологим с одной стороны, а с другой обрывался практически отвесной скальной стеной высотой в три человеческих роста. Скала Закона. Всё, половина дела сделана. Мы пришли Вместе с Квендишем мы подтащили возмущённо похрипывающего боли ю инквизитора почти на край скалы. Я бросил короткий взгляд, осматривая панораму, раскинувшегося вокруг небольшого городка. Прямо подо мной расстилалась вытоптанная голая земля обширной площади, находящейся в небольшой ложбине. Склоны, которые также были вытоптаны до голой земли, По краям этой природной площади кругом стояло множество шестов с укрепленными разноцветными стягами, с гербами многочисленных фамилий Севера. Поле Тинга. Никак, как и скала закона, не изменившаяся за последние тысячи лет. Дальше за полем Тинга, в нетронутом изменениями времени старом городе, видны длинные и приземистые, по обычаю нордлингов, каменные постройки с ковром мха на покатых булыжниках стен, большинство из которых уже не жилые, а вмещают в себя трактиры, гостиницы, рестораны. Туристическая зона. В олеетеранов империи отсюда давным-давно удалены все административные здания. Но, как и раньше, по традиции прежних веков, здесь по-прежнему проводится тинг в Истургата. где каждые весной собираются представители всех фамилий первого и второго сословия северного круга либо же здесь может собираться альтинг в очередное собрание всех владык северных земель и поэтому вот оно прямо передо мной истинное сердце северного круга настоящее живое пусть и затихшее сердце Оно находится здесь, а не в безликом здании из стекла и бетона Имперской администрации на Айлгвине, где располагается Дракенсберг с правительством протектората. На площади снизу уже слышались крики и звуки суеты. Полицейские, инквизиторы, несколько легионеров уже бежали к холму. Выглядывали из окон жители, на прилегающих улочках появилось даже несколько туристов. Из Рима и Септиколии. По одежде не перепутаешь, местная так не выглядит. Без лишней суеты, но и без промедления я достал из ножен на поясе кинжал и воткнул остриё под кожу ладони прямо в начертанную руну. Я пришёл отдавать тебе долг, высокая женщина, мне громко произнёс я, чувствуя, как горячая кровь наполняет сжатый кулак. Даже не открывая ладонь, я увидел, как руку обняли клубящиеся силы скуты тёмно-серой мглы. Когда на клинке кинжала оказалось достаточно крови, я разжал кулак и стараясь не смотреть на ладонь, броском воткнул окровавленный клинок в землю рядом. И два кинжала вошёл в землю, как навершие рукояти засветилось серым иглистым отблеском. Из места, куда воткнулся клинок, стремительно заструились щупальцем слистой пелены. Словно слой реальности оказался пробит, и мгла Нифльгейма проникала в наш мир. Хотя вполне вероятно, так оно и было. Крики полицейских и спешащих к скале закона инквизиторов, много их, больше десятка, опомнились, оказались приглушены. Теперь все звуки слышались словно сквозь вату. Место силы ожило. Вокруг просторного поля, по склонам холмов, начал клубиться густой туман, отсекая мглистой пеленой и скалу закона при поля Тинга от всего остального окружающего мира. Оказавшись внутри огромного мглистого кокона, люди останавливались. Многие изумлённо смотрели на происходящее, в основном без страха. Я видел только одного Римленина, который пал в ужасе ниц. Остальные же, особенно Нордлинги, осматривались по сторонам с интересом. Бегущие к нам полицейские сразу поняли, в чём дело, и практически все одновременно замерли у подножия холма. Их полномочия кончились. Сейчас настало время тех, кто имеет право говорить с богами. Полицейские были Нордлингами, И всё это прекрасно понимали. В отличие от инквизиторов, которые сгруппировались, создав три ударные группы, активировали защитные щиты и под их прикрытием двинулись по склону в нашу сторону. Один из полицейских предупреждающим криком попробовал остановить инквизиторов, прибли지вшихся к склону холма, но те не послушались. Очень зря Нужно быть идиотом, чтобы прервать ритуал, обращённый к богам со скалы Закона Нордхейма. Очень смелым или очень наглым идиотом. Северные боги не любят, когда кто-то им мешает столь нагло. Стелющиеся по земле щупальца мглы, стремительными змеями, перехватили группы двигающихся в нашу сторону инквизиторов. До них было больше сотни метров. но хруст костей я услышала отчётливо, как и, наверное, все, кто присутствовал на площади. Широко брызнула кровь, коротко раздались сдавленные крики. Бойцов конгрегации просто перемололо в мокрую труху взбитой плоти, опадающей на землю. И почти сразу, увлекаемые серой живой мглой, кровавые останки исчезли в земле. Очередные души, которые будут ковылять по мосту через реку мёртвых. Даже поёжился я. Никакого сострадания к инквизиторам в чёрных мундирах я не испытывал, но воспоминания о промозглом холоде и беспощадной тоске Нифльхейма у меня ещё свежи. После того, как опали фонтаны крови, и эхом по полю Тинга пронёсся отзвук треска костей и предсмертные крики наглых дураков, вокруг настала полная тишина. И вечная серость в небе и по кругу, Я словно вновь оказался в Нифльгейме. Я пришёл требовать суда богов северного круга, добавив голоса прокричал я. И мой многократно усиленный крик разнесло не только по всей площади, но и, судя по эху, по всему Нордхейму, если даже не дальше. Неожиданно не знал о таком эффекте голоса на скале закона. Зато теперь все, вообще все в курсе, зачем я сюда пришёл. А значит, пора действовать. Присев и достав из земли кинжал, я избавил от одежды инквизитора, быстрыми взмахами взрезая ткань. Лавиолет в процессе что-то шипел, происходящее ему явно не нравилось. На лбу инквизитора набухали бисеринки пота. Но надо отдать ему должное. Он сумел взять себя в руки. даже не сильно вскрикивал и возмущался, когда кинжал, разрезая одежду, оставлял порезы и на коже. Освободив больше не пытающегося сопротивляться инквизитора от одежды, я перевернул его лицом вниз, разрезав орденскую ленту, откнул Дитреху колен в поясницу, разводя его руки в стороны. Взглядом попросил Ливию, и она создала связующий конструкт из корней которые притянули инквизитора к земле. Судя по тому, как вокруг рук Лавиолетта заклубились серые щупальца, встраиваясь в движение созданных Ливи и Пут из корней, богиня Хель все это время находилась рядом и пристально наблюдала за происходящим. «Не нравится мне это, но ничего не поделаешь». Инквизитор в этот момент закричал от боли в месте касаний серых дымных щупалец Кожа его темнела и отмирала, как после сильного ожога. Кавендиш. Да. Когда я закончу подготовку, мне нужен будет ассистент. Я понял. Я просто напомнить. Я готов. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Об этом, о предстоящем действии, я ей говорил недавно, когда подрузамивала много крови и мало чести. Мне, конечно, могла бы помочь и Ливия, но она всё же целительница. Пусть и целительница некромансер, как называют таких в империи. Но всё равно не нужен ей такой личный опыт. Ковендишу, впрочем, такой личный опыт тоже не нужен, но в этом случае пусть лучше он, чем Ливия. Ладно, лирика всё это. Приступим. Стефан Лавиолет, негромко произнёс я, оседлав ноги инквизитора. Взяв сегодня на себя обязанности судьи и палача, я хочу сказать тебе вот что. На каждое действие всегда находится противодействие. Обязанности, обязанности судьи, судьи и, и, палача. и палача. Подхватив мои слова, утробно и тяжело многократно повторила эхо, явно разнося фразу по всему Нартхейму. Причём эхо раз за разом повторяло только эти мои слова в форме ритуала. Остальной монолог прозвучал негромко, слышимый только для тех, кто рядом. Ты решил, что можешь невозбранно убивать солдат корпуса, и это было большой ошибкой. Без капли сострадания я приговариваю тебя к смерти и сам исполняю приговор. Приговариваю, приговариваю тебя к смерти и, и сам исполняю и приговор. В нуар раскатилось эхо далеко за пределы площади. Приговариваю тебя без жалости, без сострадания и без пощады. Без жалости, без, жалости, без, сострадания, без сострадания, и сострадания и без пощады. пощады. Пожелаю тебе иметь лишь достоинство умереть, как подобает мужчине. Ты готов принять смерть? Ты поплатишься за свою, начал было Лавиолет, но договорить не сумел. Наверное, он хотел сказать: "Поплатишься за свою наглость". А что ещё можно сказать в такой ситуации? Но Лавиолет не договорил, потому что я уже воткнул ему остриё кинжала чуть ниже шеи и повёл вниз по позвоночнику, глубоко вгрызая кожу, хорошо чувствуя при этом рукой отклик скрежещущего по костям клинка. Высокопоставленный инквизитор В этот самый момент понял, что именно происходит, и закричал. Громко, отчаянно, захлёбываясь истошным криком. Лавиолет пытался дёргаться, но щупальца из корней держали его крепко, обездвиживая. Слушая истошные крики, я подумал о том, что во время пыток громче всего молят о пощаде бывшие палачи. Слышал это раньше, но вот столкнулся впервые. Хотя я и кровавого орла впервые вырезаю, до этого только со стороны наблюдал. Я постараюсь сделать это быстро, попытался я успокоить Лавиолетта. Закончив длинный разрез до поясницы, оголяя белые кости позвонков, я приставил остриё кинжала к основанию нижнего ребра и ударил ладонью по навершию рукояти. В удар добавил немного силы и поэтому смог отделить ребро одним ударом. Просто идеально получилось. Причём я ни разу не тренировался, а происходящее в северном круге казни раньше видел только со стороны и не особо присматриваясь. Но движения мои оказались точными и выверенными. Не иначе сама хель направляет. Да, так и есть. Я заметил, что серые, почти прозрачные иглистые лоскути окутывают мои кисти. Без чувствительного вмешательства, но движение у меня сейчас как у умудренного опытом военных походов и особенностей местной политикой вождя Нордлингов. «Совершенно неожиданно оказаться в такой роли, да, господин Лавиолет?» Доверительным тоном поинтересовался я у инквизитора конгрегации, отделяя второе ребро. «Мне, если что, все это тоже в новинку». Я впервые самостоятельно придаю человеку учительный смерти через казнь. Хотя, если смотреть на вопрос философски, достоин ли называться человеком тот, кто сознательно наделил себя правом карать беззащитных? Ты, ты! Она вздохлибнулся криком главелет. Что? Что? Ты сам-то кто? Ты сам сейчас безжалостный палач? Очередное отделённое от позвоночника ребро прервало слова Дитриха. Справедливое высказывание, согласился я с ним. Действительно, как всё непросто в этом совсем не чёрно-белом мире. А давай вспоминать сейчас вместе, сколько и по каким причинам каждый из нас отправил людей в посмертие через мучительную казнь. Поиграем в имена приговоров. Сначала ты, потом я. Готов? Лавиолет в имена играть не пожелал, громко и обреченно взвыв, проклиная меня на все лады. Рядом послышался сдавленный выдох, который, несмотря на визги чрезвычайного полномочного посла, я услышал. Скосив взгляд, увидел, что стоящий рядом Ковендиш серьезно побледнел. Да, ему сложнее. Он не пережил моменты гибели Блайда в гостинице, где заживо сожгли весь наш отряд. Но и не скажу, что я без подобных эмоций. Мне гораздо проще было бы сейчас Лавиолетта пристрелить и скинуть вниз. Но если делать все сейчас по законам Северного Круга, то Хель может счесть, что мой долг выплачен. Так что пусть лучше один мученик выкупает своей жизнью жизни других, подумал я, отделяя от позвоночника Лавиолетта очередное ребро». После быстрый взгляд в другую сторону, на Ливию. Удивило. На происходящее целительница взирала совершенно бесстрастно. Как будто за тем, как вырезают кровавого орла, не впервые наблюдает. И для нее это дело обычное. «Ливия?» – с очередным ударом произнес я. «Да». «В посольстве, резиденции и конгрегации ты была не очень довольна Ковендишем». «Да». «Почему?» Он не стал убивать младшего судью. Да? И почему? Отделив очередное ребро вояющего Лавиолетта, глянул я в другую сторону на Квендиша. Не смог, просто ответил Квендиш. Не смог? удивился я. Она была, замялся Квендиш. Юна и беззащитна, усмехнулась Ливия. Юная и беззащитная младший судья? удивился я. Да. Буркнул явно смущённый Ковендиш. Что-то мы последнее время излишне миролюбивы, задумчиво произнёс я, нанося ещё один удар. Ты это говоришь, отделяя рёбра от позвоночника живому человеку, прокомментировал Ковендиш. Но ну, не поспоришь, согласился я. Осталось совсем немного. Попробовал я хоть немного успокоить инквизитора, который уже не мог кричать и не громко выл. Наконец, последнее ребро было отделено. В два широких и уверенных взмаха я глубоко взрезал кожу на спине поперечными полосами. После утерев пот со лба, не сдержался и звучно вздохнул. Да, мне тоже было непросто. Хотя надо признать, в сравнении с участием чрезвычайного полномочного посла конгрегации, совсем не мне сейчас жаловаться. Воткнув кинжал в землю, Я поднялся с тела распростёртого инквизитора и подошёл к Квендишу, который так и стоял у края скалы. Внизу уже собралась приличная толпа народа. Несмотря на туманную мглу вокруг площади, нордленги стекались сюда в большом количестве. Неудивительно, это северный круг. При внешней миролюбивости люди здесь могут удивлять. Сейчас уже сотни нордлингов толпились на поле Тинга, чтобы наблюдать за происходящим, а люди всё шли и шли, появляясь из туманной пелены. Много их, очень много. Ливия также подошла ближе. Тесной троицей, замерв на краю скалы Закона, мы все вместе обозревали заполненную людьми площадь. В этот самый момент Лавиолет, нечлен разделённ взвыв, вдруг вскочил на ноги. Он не был владеющим, но у него или был незамеченный мною артефакт, или кто-то из богов ему помог. Но это не важно. Важно, что его путы из корней разорвались. Оторвав ладони от земли, оставляя на мглистых серых щупальцах кожу, Лавиолет вскочил на ноги и с истошным криком бросился в пропасть. Я только расширил глаза, видя, как его объяло золотистое сияние. «Ну, точно». какое-то из богов помогает. Инквизитор бежал справа от меня, в мёртвой зоне от Ливии. Мы с Ковендишем перекрывали ей обзор, и возникшие из земли корни только скользнули Дитреху по босым ступням, глубоко разодрав кожу, но не зацепившись. Я в этот момент, хотя и видел инквизитора совсем рядом с собой, никак не мог его остановить. Просто не успевал. И понимая, что экзекуция как отдача долгой богини прошла зря, открыл даже рот, чтобы со злостью выругаться, но не успел. Спас ситуацию Ковендиш. Он вовремя, причем с неудобной руки, закрученным по удивительной траектории воздушным молотом, остановил бегущего посла, сбив его с ног. Инквизитору не хватило до края утеса всего несколько шагов. Рухнув набок, он попытался подняться, Но из земли уже вырвалось несколько корней, обвивая его ноги и руки. Фух, только и выдохнул я в напряжении. Удивил ты меня, Стефан Лавиолет, сообщил я инквизитору. Удивил, не скрою. Что ж, прими моё уважение и прощай. Сейчас мне нужно было погрузить руки в тело инквизитора, достать его лёгкие. и насадить на раздвинутые в процессе в стороны рёбра. Сделал я всё это с направляющей помощью богини Хель, как будто каждый вечер подобным занимаюсь. Широко брызнула кровью. Посол конгрегации захлебнулся при предсмертном криком, а кожа на его спине разошлась двумя широкими изубастыми из-за разошедшихся рёбер крыльями. Кровавый орёл очень звучное и подходящее название. для до сих пор применяемой нордлингами смертной казни. Помогай, негромко обратился я к Кавендишу. Настало его время как ассистента. Подхватив Лавиолетта, мы подняли его ноги. Давай с разбега, негромко произнёс я. Подхватив Лавиолетта, мы подняли его на ноги. Давай с разбега, негромко произнёс я. Пробежав пару шагов, мы с Ковендишем скинули инквизитора вниз. И распластанные крылья ребер в этом действии должны были по традиции нордлингов символизировать полет кровавого орла. Труп Лавиолетта с глухим стуком ударился о землю, кровавые крылья от удара опали. Одно легкое оторвавшись покатилось по земле. По площади в этот момент прокатился удивленный вздох. удивлённый, но совершенно без страха. Многочисленные собравшиеся нордлинги смотрели на происходящее внимательно, не скрывая интереса. Для них подобные зрелища не являются чем-то удивительным. Скала закона долго не простаивает. Пусть не часто, но летящий вниз кровавый орёл здесь раз в несколько лет обязательно появляется. Всё, кончено. Казнь совершена. «Ринар!» – услышал я как негромко, окликнул меня Ковендиш. «Я?» «Здесь слюну сплюнуть можно?» – спросил он. Говорил Ковендиш сейчас практически не открывая рта и явно с трудом сдерживаясь. «Не вздумай, это место силы». «Ринар, если я сейчас не сплюну слюну, меня вывернет». «Ковендиш, если ты проблюешься на скале закона, это будет...» Носом дыши. Глубокий вдох, медленный выдох. Ливия подошла быстро и бесшумно. Встав между нами, она мягко взяла Квендиша за руку. Глубокий вдох, медленный выдох. Нормально? Ну, как сказать, с трудом сглотнул Квендиш. Глубокий вдох. Вот так, молодец. Медленный выдох. Продолжала успокаивающе говорить Ливия, взяв его за руку. Овендиш, решаются судьбы людей и мира, а ты не можешь с собой справиться. Возьми себя в руки, прошептал я ему громким шёпотом, закрывая рот ладонью, чтобы мои слова по губам никто не прочитал. При этом заметил, что рука моя была вся густо красная от крови, причём по локоть. Я вдруг сам почувствовал кислый привкус во рту и ощутил, как недавний брикет сухого пайка очень настойчиво просится наружу. Всё, всё, всё, сейчас всё пройдёт, по-прежнему негромко и успокаивающе говорила Ливия, поглаживая Кэвендиша по руке. Всё нормально? Да, я в норме, кивнул он ещё раз, тяжело сглотнув. Я в это время тоже несколько раз глубоко вздохнул. Ты сам не собираешься? обернулась ко мне Ливия. Нет, «У тебя такой вид?» «Нет». «Ладно, нет так нет», – покладисто согласилась Ливия. «Я просто спросила». Осмотревшись вокруг, а на самом деле просто выравнивая дыхание, я повернулся к собравшимся на поле Тинга многочисленным Нордлингам и заговорил. «Я, Кайден Доминик Альба де Рейнар, пришел сюда на скалу закона, требовать справедливости богов». Внизу лежит чрезвычайный полномочный посол конгрегации, старший трибун Стефан Лавиалет, который совсем недавно убил моих людей здесь, в Северном круге. Убил, подкравшись к ним, как болотная мышь под покровом ночи. Убил их, не дав никому из них права на поединок. Собравшиеся глухо зароптали. По законам Северного круга убийство без права на поединок тяжкое преступление. Причём понятно, что в северном круге убийство дело в общем-то житейское, а не тут из поколения в поколение друг друга режут, колют и жгут. Но убийство в спину и из-под тишка, тем более ночью, удел трэлли и грязных недингов. Это недостойный настоящего мужа поступок. За такое здесь лишают не только жизни, но и чести. За такие убийства в северном круге всегда наказывали и наказывали очень жестоко. Кровавый орёл, которого я вырезал на спине инквизитора, ещё не самое плохое, что случалось с теми, кому не повезло попасть в руки вершащих справедливость. Так что я ещё по местным понятиям совершил милосердную казнь, если, конечно, боги подтвердят мою правоту на суде, который я требую. Я наказал убийцу Но я только лишь отрубил исполнившую приказ руку. Отдал приказ навероломное убийство, без права на поединок, находящееся сейчас на земле Северного круга у Уильям Эйхман Маркграф Дракенсберг, признанный нами владыка Айлгвена. Всё, слово сказано. И у Дракенсберга теперь нет выбора. Ему или принимать мой вызов, или покидать Северный круг. потому что иначе не ивись он сюда слушать и воспринимать его всерьёз на земле Нордлингов больше никто и никогда не будет. Дождавшись, пока ропот собравшихся усилится, дождавшись, пока все поймут, кого именно и за что я обвиняю, и что именно сейчас было сказано, я заставил материализоваться в руке меч и направил его остриём в небо. «Я, Кайден Доминик Альба де Рейнар, требую созвать Альтинг всего Северного Круга, где я предъявлю Уильяму Эйхману Маркграфу Дракензберга, выбранному на неполном тинге Северного Круга владыкой Алгвина». Воздух вокруг словно сгустился, и чтобы слышать собственные слова, мне уже приходилось кричать. Обвинение в убийстве без права на поединок. В этот же момент, словно подтверждая право на вызов, с небес ударила молния. Меня ощутимо перестигнуло электрическим разрядом. Вокруг скалы и всей площади зазмеились толстые разветвлённые жгуты. Буйство света продолжалось долго, очень долго, целых несколько секунд. И было настолько сильным, что молния разогнала обьявшую площадь инглистую пелену, очистив от неё склоны холмов. Когда буйство яркого света стихло, пахнущий озоном утренний воздух буквально звенел абсолютной тишиной. А под нами, у скалы Закона, лежало то, что осталось от старшего трибуна инквизиции. Чрезвычайного полномоченного посла конгрегации в северном круге Стефана Лавиаллетта. Молния ударила прямо в его тело, и осталось от него, надо сказать, немного. В основном прах на чёрном, выжженном на аутоптеной дымящейся земле очертание силуэта. И вот в этот же самый момент я даже руку с поднятым мечом не успела опустить из-за рассеившегося мглистого тумана площадь осветило поднимающееся солнце. оставляя пока в тени площадь, но осветив своими лучами самую вершину скалы и нас троих. «Прелестно!» – негромко произнесла Ливия, явно прочувствовавшая символичность момента. Вздернув подбородок и сощурившись, глядя на поднимающееся солнце, девушка неожиданно взяла меня за руку, притянув к себе. С другой стороны от нее стоял Ковендиш, которого она так и не отпускала после успокоительного сеанса. Вот так втроём, в тесной компании и в молчании, держась друг за друга, мы наблюдали, как наливается силой поднимающееся солнце. Если всё вокруг событиями, антуражем и историческими аналогиями выглядит как рассвет новой эры, то, вероятно, это и есть рассвет новой эры. Задумчивостью глядя на поднимающееся яркое солнце, негромко произнёс я: "Ковендиш, ты там как, в порядке?" "Конечно, мир в огне, руки в крови, но если я смог удержать завтрак в себе, то и себя в руках удержу подавно." "Что ж, что ты смог сам сделать?" вкратчиво спросила Ливия. "С твоей помощью, конечно же, смог удержать себя в руках." исправился Ковендиш. В общем, все молодцы. Дальше что? Ждём. Чего? Общественной реакции. И как это будет выглядеть? Совсем скоро соберётся делегация жрецов и старейшин законоговорителей, после чего придёт сюда обговаривать с нами сроки и условия созыва Альтинга. То есть мы просто ждём? То есть мы просто ждём. Ясно. А есть у кого салфетки влажные? Меня кровью сильно заляпало. Да-да, я прекрасно помню. Ты об этом предупреждал, ответил на мой взгляд ковендиш. Так что, салфетки-то есть? Вопрос я его пропустил мимо ушей, потому что укротка сейчас смотрел вниз, на открытую ладонь и видел, что руна Хагаль из-под кожи не исчезла. Высокая женщина не удовлетворилась жизнью старшего трибуна. Она хотела ещё. Неприятно, конечно, но ожидаемо. Впрочем, мне всё так плохо. Всё же на очереди есть ещё Дракинсберг. Если, конечно, он ответит на вызов.